Глава третья. «Василиса, Васька, да стой ты!» «Ну чего тебе?» Васька затормозила так резко, что единственная девчонка, которую она теперь могла бы назвать подругой, врезалась ей в спину. Впрочем, Лиля Веселая вечно куда-то врезалась. Неприятности к ней так и липли. «Ну чего ты обиделась, а? В первый раз, что ли? Не знаешь, какие они придурки?» «Да уж, придурки, точно. Ну вот и забей». «На придурков не обижаются. Они считают, что я все придумала». Васька ударила себя по груди и тут же поморщилась. С удар вышел неожиданно сильным. «Ну и фиг с ними. Тебе не все равно?» «На то, что меня считают лгоньей, нет. Они теперь надо мной смеются, понимаешь? Зачем я вообще сказала, кто мой отец?» Лиля только развела руками. «Затем, что в нашей гимназии все понтуются предками». «Я не понтуюсь», — возмутилась Васька. «Я знаю, но согласись, когда твой отец Влад Санин, это звучит, как если бы ты понтовалась. Я не виновата, что половина девчонок в школе по нему сохнут. У тебя, между прочим, тоже старик симпатичный». «Ну, папа ничего так, да», — не стала лукавить Лилька. «Но он не какая-нибудь знаменитость. Повезло тебе, потому что когда твой отец знаменитость, это полный отстой. Поверь мне на слово». Лилька активно затрясла головой, спешно соглашаясь с подругой. Закусила губу и качнулась с пятки на носок. «Вот если бы у тебя была с ним хоть одна совместная фотка», — отвела глаза Лилька. А Васька, наоборот, вскинулась, сощурилась, подозрительно глядя на подругу. «Я ведь тебе объяснила, что он, ну... Не хотела тебе знать?» «Ого!» Васька ковырнула носком туфли бордюр и спрятала руки в карманы школьного сарафана. «Ты мне тоже, выходит, не веришь». «Что? Да нет же!» Горячо запротестовала Лилька, и Васька перевела дух. Она и представить не могла, что будет делать, если окажется, что даже Лилька ей не верит. Васька не хотела потерять единственную подругу, которую здесь обрела. «Я нисколечко не сомневаюсь в твоих словах, просто иногда так хочется обломать этих гадин. Ты только представь их лица, когда Санин приедет за тобой в школу!» О. Она представляла. Васька вообще была фантазёркой. И в своих фантазиях кем она только не была. И чего только с ней не случалось. Но чаще всего Васька прокручивала в голове свою встречу с Владом. Ей казалось, это будет вполне достаточно для того, чтобы он ее полюбил. Говоря откровенно, Васька на отца даже не злилась. Не винила его в том, что он до сих пор не проявил к ней интереса. Ведь если так разобраться... Ну что тут о ней знал? Ничего. А если бы знал, так тут и думать нечего. Сразу бы в нее влюбился. Да уж, представляю. Может быть, если бы я ему хоть немножко понравилась, он бы приехал, — Пробормотала девочка. Это было бы круто. Ого, вот если бы он услышал, как я пою, — мечтательно протянула Васька. Лилька вскинула взгляд. Ее глаза загорелись азартом. Васька поежилась, потому что такое выражение лица подруги, как правило, не сулило окружающим ничего хорошего. «Точно!» — в восторге захлопала в ладоши Лилька. «Тебе всего-то и нужно спеть — спеть!» «Ты думаешь?» — с сомнением в голосе протянула Васька. Уго, Это же очевидно! Он влюбится в твой ангельский голос, клянусь!» Теперь уж Лилька ударила себя кулаком в грудь. Но секундой спустя ее восторг в значительной мере поубавился. Васька проследила за взглядом подруги и сочувственно закусила губу. «Нет, ты видела, как эта курица виснет на моем Ваньке? Бессмертная!» — процедила Лилька и поджала бантики губки. Васька только вздохнула. Она, как и, наверное, добрая половина гимназии, знала, что Ванька из выпускного класса был тайной Лилькиной страстью. И семилетняя разница в возрасте, которая для кого-то могла показаться бездонной пропастью, Лилю веселую ни чуточки не смущала. Да я ей! Я ей! От возмущения Лилька растеряла все свое красноречие. Впрочем, даже так было понятно, что все, подружки Ваньки хана. Став на тропу войны, Лилька не чуралась никакими средствами. В ход могло пойти все что угодно. Например, слабительное, подсыпанное несчастной в компот. Если честно, в такие моменты Васька особенно радовалась, что Лиля на ее стороне. Как-то не хотелось бы ей перейти дорогу. «Лиль, ты держись, ладно? А мне еще сегодня на хор». «Давай, Васька, удачи. Я тебе вечером в личку стукну. Вдруг план какой созреет, ага? План? Хм. Ну ладно, буду на связи. Заметана, не пропадай». От элитной гимназии, в которую Ваську взяли из-за выдающихся способностей к учебе до музыкалки, в которой она училась по причине своих выдающихся певческих данных, было всего три квартала. Обычно она ходила туда пешком, но из-за болтовни с Лилькой в этот раз на прогулку времени не осталось. Успев чудом протиснуться в закрывающиеся двери автобуса и не пострадать, Васька влетела в салон. Автобус тут же отъехал. Вращая головой во все стороны, девочка разглядывала огромные многоэтажки, шикарные магазины и рестораны, и все больше хмурилась. В который раз в голове мелькнула мысль, что, возможно, им с мамой не следовало сюда переезжать. Никто их здесь не ждал. Но Аня была твердо убеждена, что у Васьки в столице будет гораздо больше возможностей. И с этим даже Васька не бралась спорить. Бешеный ритм жизни подхлестывал, толкал в спину, заставлял выжимать из себя максимум. Пульсация огромного мегаполиса, синхронизируясь с ритмом сердца, как будто меняла ее изнутри. И от этого было страшно, но в то же время как-то волнительно. Как будто она стояла на перепутье сотен дорог, и каждая из них вела к чему-то новому и интересному. Занятие по хоровому пению длилось полтора часа. Толку от него было мало. В тот день Васька отчаянно ложала и никак не могла сосредоточиться. Домой вернулась ближе к шести, поела, с трудом заставила себя сделать уроки. Все же ее здорово вывели из себя одноклассники. Она и так чувствовала себя среди них белой вороной, а тут и вовсе облажалась, так облажалась. И дернул же черт Ваську сказать о том, кто ее отец. Теперь и горя не оберешься. Васька открыла старенький ноутбук. Зашла на страницу Влада в Инстаграм. От нее никто и никогда не скрывал правду. Девочка знала, что ее настоящей матерью была совсем не Аня, а Анина старшая сестра. Вот только Ваське никто не рассказывал, что это была за штучка. Об этом девочка узнала сама. В век современных технологий докопаться до истины было не так уж и сложно. Что она испытала в тот момент, когда ей открылась истина? К собственному стыду облегчение. что ее воспитывала не эта женщина, а бабушка и Аня. Сколько Васька себя помнила, та всегда была рядом. А ведь если так разобраться, когда она родилась, Ане было всего пятнадцать. Но именно она заменила девочке непутевую мать. Пока Васька по десятому кругу перелистывала свежие фотки с концерта отца, ожил ее директ. «Я придумала», — гласила Лилькина сообщение. «Что именно?» «Быстро напечатала Васька. Как сделать так, чтобы Влад тебя услышал?» Следом за сообщением прилетел смайл с самой коварной рожей, которую Васька когда-либо видела. Серьезно? «Ага. Ответ лежал на поверхности. Лови». «Что это? x фактор Ты серьезно вообще?» «Первый кастинг через неделю. Но до этого ты должна отправить свою запись им на e «Ну, я не знаю». Только Васька отправила свое сообщение, как у нее зазвонил телефон. И возмущенный голос Лильки заорал в трубку. «Что значит, не знаю? Ты хочешь, чтобы Влад стал твоим заправдошним отцом или нет?» «Ну, это было бы круто. Тогда чего тормозишь?» «Я не знаю, Лиль, это страшно». «Чего это? У тебя что, боязни сцены?» «Да нет у меня никакой боязни. Просто одно дело петь на школьном концерте, а совсем другое...» перед всякими там звездами. Подумаешь, у нас в гимназии, между прочим, есть звезды похлеще этих». Васька только вздохнула. Гимназия у них и вправду была элитной. С этим никто и не спорил. И детишки там учились. Ой, какие непростые. Сама она просто чудом туда попала, заняв первое место на Олимпиаде по математике. Все равно страшно. Да и куплено там, наверное, все. Не попробуешь, не узнаешь». отрезала Лилька. «В общем, слушать ничего не хочу. Чтобы сегодня же заполнила анкету, ясно? Свою запись не забудь им отправить. Это главное условие предкастинга». «А какую отправлять?» В конец растерялась девочка. «Ту, которая максимально раскроет возможности твоего голоса», авторитетно заявила Лилька. «Ту, как ее? Лилька взвыла, и в озвученном кошмаре Васька с трудом угадала саундтрек «К призраку оперы». «Ладно, ладно, Лиль, я поняла. Вот и молодец, занимайся. А я позвоню Лилу, узнаю, как сделать так, чтобы нам точно пробиться». Васька отключилась, Все еще удивляясь Лилькиным отношениям с матерью. Точнее, с Лилу. Матерью для Лильки, как и для самой Васьки, стала совсем не та женщина, которая ее родила. Может быть, поэтому они так быстро нашли с ней общий язык. Пока Васька разбиралась с тем, как заполнить анкету на сайте канала, Аня вернулась домой. Тут же забросив свое занятие, девчонка шмыгнула в коридор. Вчера они поменяли тусклую, унылую лампочку на более мощную, и теперь прихожую заливал праздничный свет, который только подчеркивал ее божество. Не то чтобы Васька обращала на это внимание. «Привет, а я, ой, ужин не приготовила», — расстроилась девочка. «Ничего, сама хоть поела?» — Устало улыбнулась Аня. Васька виновата, покачала головой. «Вась!» — закатила глаза женщина, с укором глядя на дочку. «Ну что мне, к тебе няньку приставить, а? Да не волнуйся, забегалась я. Как там в школе?» Аня прошла в тесную кухню, открыла холодильник. Вчерашняя спагетти прилипла к одной побитой жизнью кастрюли. Она поставила сковороду на плиту, включила газ. отскребла от стенок несчастные макароны, вбила прямо в них несколько яиц и размешала. Не будь Васька так сильно увлечена собственными проблемами, она бы непременно заметила, как дрожат руки матери и ее покрасневший нос. Но она как будто была не здесь, там, на сцене, в свете софитов, сжимая дрожащими пальцами микрофон. «Нормально, мам. Знаешь, я тут подумала, м?» Плечом Аня вытерла подтекающий нос, схватила две разномастные тарелки и выложила на них свой нехитрый ужин. «В общем, я хотела бы принять участие в кастинге. Ну, знаешь, во всякие песенные шоу. Конечно, далеко не факт, что пройду, но попытать силы стоит, как думаешь?» Аня сильнее вцепилась пальцами в край стола, с трудом выдавливая из себя улыбку. «Ты какое-то конкретное шоу имеешь в виду?» Ну. «Вот-вот начнется кастинг в X-Factor. Слышала о таком? В Америке он уже давно идет, а у нас только первый сезон снимать будут. Так что скажешь, ты не против?» «Нет, но ты сначала доучись, ладно?» Аня закусила губу и дрожащей рукой поправила тёмные, непослушные, доставшиеся от Влада волосы дочки. «Ма, так ведь осталось два дня!» «И как успехи?» «Как-как?» «Как всегда, даже скучно как-то». Пожаловалась матери Васька. Скучно на одни пятерки учиться. Угу, никакого разнообразия. Вот на кастинге глядишь и встряхнусь. Ты только не слишком рассчитывай на него, хорошо? Почему? Да потому что я не уверена, что там все честно. И талантливых людей у нас в стране во сколько! Аня провела ребром ладони по шее. Окей, я поняла. Сильно губу не раскатывать. Ты ж моя умничка. «Ого! А ты, я смотрю, едва на ногах держишься». «Немного устала», — отвела Аня взгляд. «Иди в ванную, а потом я тебе массаж сделаю». Смило милости Васька. «В конце концов, анкета может и подождать».